Хочу посмотреть, хорошо ли стаффордширские лестерские ребята стреляют из лука. В лесах Нидвуда и Чарнвуда должны водиться хорошие стрелки. Не обращаясь прямо к Йомину, принц Джон сказал своим приближенным, — Вот мы посмотрим, как он сам стреляет. И горе ему, если его искусство не оправдает его дерзости. — Давно пора, — сказал Доброси, — примерно наказать кого-нибудь из этих мужланов.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 Сильный отряд вооруженной стражи, сменявшийся каждые два часа, окружил ресталище и охранял его всю ночь.